Глава 14. Гибель Аты. В черном городе еще не улеглось волнение. Толпы рабов наполняли улицы. Войны атлантов не преследовали рабов. Священный холм очищен, а от кары рабам не убежать. На широкой площади, где перекрещивались две дороги, какой-то раб узнал его. Смотрите, он! Вот он! Вот Аксагуам! Царь рабов! Предатель! Изменник! Толпа окружила его, в него полетели камни. Разъяренные женщины протягивали к нему кулаки и кричали «Отдай мне убитого мужа! Ты погубил моего сына! Где брат мой?» Какой-то раб-фракиец подскочил к нему и сбил его ударом на кучу щебня. Потом посадил, нахлобучил ему на голову свой красный колпак и закричал «Коронование царя рабов!». Кольцо толпы сжималось все теснее. Град камней падал на Оксагуама. Окровавленный и бледный сидел он в красном колпаке и смотрел на толпу невидящим взором. — Что смотреть на него? — сказал раб Бербер с копьем в руках. — Разве в нем не кровь врагов наших? Отойдите! Рабы отошли в сторону, и раб Бербер пустил копье прямо в грудь Аксагуама. Но прежде, чем оно вонзилось, из толпы раздался женский отчаянный крик. Чье-то тело метнулось между аксагуамом и летящим копьем. Копье пронзило насквозь грудь молодой женщины. Это была ата. Она повернула голову к сагуаму и успела только сказать маю жизнь Кровь хлынула из горла и раны и она замолчала тяжело хрипя а та крикнула к сагуам но силы изменили ему он потерял сознание и свалился с кучи камня к трупу а ты Колпа отхлынула и затихла, взволнованная неожиданной смертью Аты. Но тот же раб Бербер, -бер, рассерженный тем, что ему испортили меткий удар, которым он хотел похвастаться, закричал. Еще одну рабыню сгубил он! Смерть ему! И бросился, как сагуаму. Несколько рабов последовали за ним. «Стой, собака!» Вдруг вырос, как из-под земли, старик Гуамф, заслоняя собой тела Аты и Аксагуама. Рабы остановились в смущении. Старика Гуамфа знали и уважали в черном городе. «Уйди, старик!» Понижая тон, сказал раббербер Бербер, зверевые ли люди?» — накинулся на него Гуамф. «Вам мало крови? Так убейте и меня, старика!» И, обратившись к рабу Берберу, Гуамф продолжал. где ты был ширно, когда брали священный холм. Ни один из рабов, которые бились там, не поднимет руку на Аксагуама. Кто бы он ни был, он бился вместе с нами и за нас отдавал жизнь, как последний из рабов. Где ты достал копье Ширна, которым хотел убить Аксагуама и убил мою внучку? Поднял на дороге «После сражения я знаю тебя и твою шайку. Когда нас давят, вы подлизываетесь к насмотрщикам и доносите на своих. Когда мы воюем, вы подуськиваете других, и выжидаете дома, кто победит, чтобы легнуть копытам побежденного». Нам всем жилось бы легче, если бы не было таких, как ты. И ты смеешь судить побежденного? Раб-бербер смутился и исчез в толпе. Слушайте, рабы! Акса-гуам потерял отца, продолжал старик. Мать его лишилась рассудка. Девушка, которую он любил, лежит перед вами с копьем в груди. Ему не от дороги назад на священный холм. Не дослушав конца речи толпа рабов вдруг отхлынула и побежала к шахтам. По дороге со стороны священного холма медленно двигался отряд конницы. Не прошло пяти минут, как площадь была пуста. Слышно было только цоканье бронзовых подков по каменным плитам дороги, да бряцанье оружия. Как победители, гордые, И самоуверенные воины атлантов медленно проехали, не кинув даже взора на группу у каменной кучи. Трупов валялось слишком много на дороге, а дряхлый старик не стоил внимания. Стало совсем тихо. Только жужжал рой синих мух, Блестящих в закатных лучах, Собравшийся над зияющей раной ты. Гуамф оттащил Аксагуама от дороги И скрыл за кустом труп Аты. Аксагуам пришел в себя. Гуамф ласково положил ему руку на плечо. Ты не сердись очень на них, — он махнул рукой в сторону шахт. Тяжело опять становиться в ермо. Помнишь, как я сам рассердился на тебя, когда ты заговорил об освобождении рабов? Когда это будет? И будет ли? Может быть, когда-нибудь через туалет Тысячи лет, и взойдет наша звезда И исцелит раны наши. Но только тогда уж нас не будет, А, может быть, не останется следа от самой Атлантиды. И никто не будет знать, Что и мы боролись за дело рабов, И через тысячелетия послали привет тому, кто будет счастливее нас. — Пить! — хрипло прошептал Аксагуам и застонал от боли.